Глава 8. Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. сборище эти получили наименование Парижского парламента. Лонсевиль несколько раз бывал у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе-Соболеве и конце крестьянского восстания. Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа. С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски, серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным и в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу. У Ларина пахло угаром, дымили шандалы, и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку парижского парламента — Наше вечное согласие нам подаст веселые дни. Насадим народом счастье, мира сладкого в тени. На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом. Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал. — Вот осколок Екатеринского века, бывший полковник Тарновский! Ларин подвел Лансевиля к старику. Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадно тайная экспедиция. — За что вы сосланы? — спросил он сивиль Явный мошенник, — подумал он про себя и пожал плечами. Неразборчивость Ларина начинала его удивлять. — Я без водки рассказывать не согласен, — прокричал старец, сипло и весело. Лансивиль пристально смотрел на Тарновского. Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым. От нее осталось одно только ощущение противности и смрада. Наконец сивиль вспомнил. Да, эту фамилию он слышал в городе Кале. где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России, полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним. Беседа обещала быть занимательной. — Кстати, — промолвил Ларин, — Не осведомлялись о значении букв В О И З, выжженных на лице у костыля. Они составляют слово возмутитель. Это что? Холопам жгут лбы за дело, пробормотал Торновский. А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемышство, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, то герцогиня. несравненной красоты. Разницу постигаете?» Лансевиль промолчал. «Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов». Тарновский икнул. «Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и малосовместимая со званием инженера. История — это я!» Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел. Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмившей блеском своих бриллиантов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине, герцогине Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать. В этом есть проявление широкой русской натуры. Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на всех балах и выражаясь фигурально, была летней розой на всех зимних праздниках и парадах. От чего стоил тот зимний парад когда холоп Клим Соболев, приписанный к Александровскому заводу, поддал царице челобитную? — Стой, не мешай, дай рассказать по порядку, я рассказчик отменный. Было это зимой 1770 года. Слышал я стороной о мятеже на заводе, о посылке следственной комиссии, но делом сил не интересовался. Говаривали, что восстание стихлое, что мятежники сидят, мол, и ждут царица на решение. Ждали, ждали, да заждались, прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой солнце блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев. Старик выпил. — Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точная бродяга, когда выпью, во мне поэзии возгорается. — Недаром я Державину сказал обидные стишки. — За счастье поруки нету, и чтоб твой свет светил нетленно свету, не бейся об заклад. — А не тебе ли Державин сказал их? — спросил юноша в грязном малиновом фраке. — Заволкни, птенец! — Слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях, а за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон. Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армихе, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно «Царица-матушка примайчил обидную на великие наши обиды!» Царица подняла веки. Она длежит помнить, что поднимать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы. Светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку-то она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение. Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчу Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган. — Ну что ты? — спросила царица протяжно. что означало приветливость подай сюда кто ты таков холоп впоследствии оказавшийся климом соболевым подполз на коленях протягивая перед собой сложенную в четверо бумагу на оную бумагу глядели все и екатерина и орлов и герцогиня кингстон и шпалеры солдат что застыли могучим покоем, вокруг кареты матушки царицы и офицеры вздымавшие к небу стальные клинки и тысячные скопления горожан, пестревшие шелковыми солопами щеголих. Эх, пышность! — старик потер ноги и помолчал. Вот будто сейчас помню. поверьте ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнувшегося солдата. Даже тяжко стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом ровно из могилы. — Мы, мол, приписные твоего личного холопы с Александровского завода! Спаси, голубушка, от министров собак! Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат. Штыки дрогнули. Орлов натурально смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева. схваченного говордейцами и связанного по рукам. Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля, дворцового офицера. Будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез в нанесение, в коем Лыкошин сообщал, что все за Онежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа Мятежники привели в расстройство, Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас каким орлом глядит. Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дедерута», распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила народ, точно дети. Решив воспитать в нем доброе начало, его надлежит изредка сечь. Лансевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза». Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов. Вольнодумных разговоров никто не вел. Опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга, и граф-фараон была назначена у Ларина. Тарновскому сунули в карман бутылку рому, и двое чиновников подняли и повезли его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез. Встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия. Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании и замешкался. Воспоминание о колене ожиданно приобрело ясность. Но, конечно, он знает очень многое о леди Кингстон. «Имя леди Кингстон, — сказал он Севиль, никому не обращаясь, — является напоминанием об одном из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в коле с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон. Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда. Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Если бы она стала гражданкой Кале... Это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие. Богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами. То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанные алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища? Что может быть позорнее почета? воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами. Она кричала на королей и била туфлей по лицу придворных дам. Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню совсем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогини наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелиссину. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища. Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян, жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок. Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана произвол взбалмошных и злых куртизанов. Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма? Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук, и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны? Лансевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу: "Как он похож на Руже де Лиля". Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лунсивиля до дверей. Лунсивиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег в порывах ветра. Лонсивиль улавливал похожие на рыдания и радостный крик, напев отдаленные марсельезы. Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.